Дедушка Насана оказался невысоким и чрезвычайно лохматым даже для мамидов существом. Жил он в каменном доме, отдаленно напоминавшем смесь чукотской яранги с собачьей конурой. Причем жил один и, несмотря на свой преклонный возраст, посторонней помощи для ведения домашнего хозяйства явно не нуждался. Впрочем, хозяйства, как такового ушана, не было, если не считать стола, пары скамеек, лежака, все из натуральной древесины, каменной цилиндрической печки и здоровой абсолютно лысой зверюги, похожей на помесь ящерицы с дорожным баулом. Ничего не спросив у визитеров, разговорчивый старичок сразу с порога, начал рассказывать о своих замечательных приключениях, большинство из которых сводилось к его прославленным в местном фольклоре походом за зубоскалом. Правда, на счастье землян, дедок говорил так быстро и с применением таких ненормативных выражений, что универсальный переводчик просто не успевал доносить до сознания людей ничего, кроме отборного мата. После пяти минут прослушивания более чем крепких местных ругательств старшина, наконец, не выдержал. И потребовал от Насана узнать у деда, где все-таки можно поймать зубоскала, ну, хотя бы самого маленького. — Ты что, с дуба рухнул? — оторопел маммит. — Это же в натуре невежливо, перебивать старших. «У нас принято сначала выслушать рассказчика, а уж потом и о делах базарить». «А если он не заткнется целые сутки», — поинтересовался зыбцих. «Значит, нам типа повезет», — хмыкнул Насан. «Во время моего прошлого визита он три дня рассказывал истории, а уж только потом предложил пообедать». «Теперь я понимаю». Ну и почему его никто не трогает? Фыркнул Пацук, кивнув головой в сторону деда. К нему только приди, так заболтает нас смерть. В общем так, подвел итог Шнегин. Традиции свои можешь соблюдать без нас. Но у нас друзья пропадают, и мы тут, блин, лясы точить не намерены. Короче, узнавай у деда, где ловить этих зубоскалов. А потом можешь слушать его столько, сколько хочешь. Everybody. Мамит поначалу оторопел, но затем проник со всей важностью задания, полученного от людей, и решил таки перебить своего предка. Тот тоже оторопел и собрался было двинуть внука кочергой по тому месту, откуда ноги растут. Но затем передумал потому как Отвлекшись от собственной болтовни, увидел, наконец, небесного и упал перед ним ниц. Харм царским жестом разрешил Ушану подняться и потребовал немедленно сообщить о местах обитания зубоскалов, что дед с превеликим счастьем в глазах исполнил. Вот тут и выяснилось, что не суждено на сану остаться в доме родича и в течение трех суток слушать его охотничьи байки. Дело в том, что хотя земляне и отсканировали с орбиты планету, составив довольно четкие карты местности, но великий охотник Ушан ничего в картографии не смыслил. Глядя на странный пергамент с идиотским рисунком, Старик просто не понимал, что именно от него хотят. Правда, видимо, из вежливости и трепета перед хозяином пальцем в карту все-таки ткнул. Но место, которое показал ушан, находилось так далеко от его дома, что если старик действительно там охотился, то на дорогу туда и обратно должен был затрачивать минимум пару лет. А когда старый ушан начал рассказывать о местах охоты, перевал летучие змыги, скала струпала, лощина тыжныха. Земляне, естественно, ничего из его объяснений понять не смогли. Зато на сам деда понял отлично. Ладно, придется мне в натуре вас туда вести, проговорил он и посмотрел на ушана. — Извини, предок, нам надо валить отсюда. — Зубоскал конкретно нужен. Повазарим позже. — Зубоскал вам нужен. — Ёлку вашей маме в миксер, — удивился старик. — Да еще не народился тот маммит, что зубоскала бы словил. — Ну, может, маммит и не народился, а вот мы и не таких тварей ловить умудрялись. Усмехнулся подсук и хлопнул Насана по плечу. «Приведи нас, Сусан Насанин!» Судя по вытянувшейся роже Ясаула, в ответ на подобную интерпретацию Иви, известного русского проводника, потерявшего ориентацию во время прогулки с поляками, он ожидал, если не бурных аплодисментов и взрывов гомерического хохота то, по крайней мере, обычного здорового смеха. К несчастью, западные коллеги спецназовца, столь давней истории славянства никогда не интересовались, поэтому оценить Хохму и не смогли. Сара, может быть, и поняла, в чем соль шутки, но даже несмотря на недавно заключенное перемирие, Смеяться над хохмами пацука считала ниже своего достоинства. А Шныгин то ли тормозил, то ли Ясаула просто не слышал. Он просто вышел из дома деда Ушана первым и стал ждать, когда появятся остальные. Вот так вонос же бывает. Все испокон веков делали вид, что Украины не существует. «А сейчас и украинцев замечать не хотят!» Горестно вздохнул подсук Микола уже собрался выйти, и как вдруг увидел, что Хаарм достает из рюкзака бутылку водки и начинает торговаться со стариком, требуя у того в обмен на алкоголь полкило золота, десяток алмазов или на худой конец Предлагая обвинять бутылку на серебряный шлем, стоявший на печи старика. Тот сначала не понял, что именно ему пытается всучить. Но, сделав пробный глоток, выпучил глаза, завертелся волчком и бросился к печи. Шлем перекочевал в руки небесного. Бутылка низкосортной водки ушла к старику. А в домике показалась недовольная физиономия Шныгина. «Вы чего тормозите, блин?» Спросил старшина и увидел у старика бутылку водки. и подсук. «Ты вообще охренел, блин? Минуту прожить не можешь, чтоб кому-нибудь чего-нибудь не впарить. А ну, забери водку назад, пока я тебе не показал, что такое свободная торговля. Это я ему алкоголь продал». Прежде чем изумленный Саул успел открыть рот, проговорил Харм. «Между прочим, водка из-за того вознаграждения, что мне было обещано за помощь вам, это раз. А во-вторых, я же предупреждал, что у меня здесь и свои дела имеются». Тут ты, блин!» — сплюнул Шныгин. «Тогда оставайся и торгуй, сколько тебе влезет. Нам и пошли». «Дорогу к тарелке найдёшь?» «Нет, нет, нет!» Испуганно завопил небесный, Тут же попытался сделать Хорошую мину при плохой игре. «Я, конечно, ничего тут не боюсь, Но вот вам без меня может прийти стуга, Поэтому разделение считаю нецелесообразным, Ну, а водку я её и продать смогу». «Ну-ну!» Боркнул Шнегин. Если через минуту ты к нам не присоединишься, будешь оставаться и торговать тут водкой хоть до конца жизни. Надеюсь, блин, недолгой. Судя по тому, с какой скоростью Харом выскочил из домика дедушки Ушана, перспектива остаться в одиночестве на незнакомой планете его явно не устраивала. Ну, конечно, маловероятно, что местные жители причинили бы хозяину какой-либо вред. Но, кроме маммидов, на самбаровадже водились и животные. Некоторые, можно даже сказать, очень дикие. И вот они вряд ли знали, что хозяев кусать не рекомендуется, а завтракать ими и вовсе запрещено. Поэтому небесный устремился вслед за их с а в спину ему неслась любимая детская песенка маммидов про сумасшедшего зубоскала в исполнении уже пьяного ушана.